328. Те же напряжения энергии имеют и целебные качества. Так, например, молнии мысли очень полезны для зрения. Но нужно не только видеть ее, но и осознать значение этого явления. В древности называли эти молнии прозрением, также и другие световые явления могут иметь целебные значения.